Эдит Несбит. Новые искатели сокровищ. Читает Алиса Поздняк. Артуру Уотсу, Парижскому Освальду, от Э. Несбит. Мон-Парнас, 1904. Глава первая. Дорога на Рим или дурацкое укромное место. У нас. Детей семьи Бестейбл, два дяди и оба только по названию. Потому что один из них приходится нам двоюродным дедушкой, а другой на самом деле — родной дядя Альберта, жившего с нами по соседству на Льюишем Роуд. Там-то мы и познакомились с дядей Альберта. А свела нас картошка, но это совсем другая история. Сперва мы называли его между собой дядей соседского Альберта, а затем, короче дядей Альберта. Чуть позже он вместе с моим отцом снял за городом отличное жилище под названием Моутхаус, дом сорвом, где мы провели летние каникулы и, благодаря увечью тщеславного пилигрима, насыпавшего себе в ботинки сушеный горох, обнаружили давно потерянную любовь дяди Альберта. А поскольку любовь его уже достигла преклонного возраста, В ближайший день рождения ей исполнится 26. А дядя Альберта еще дальше забрел по юдоли лет. И им пришлось поспешить с женитьбой. Свадьба была назначена на Рождество. И с началом зимних каникул мы все шестеро вместе с отцом и дядей Альберта поехали в Моутхаус. Нам еще ни разу прежде не приходилось проводить Рождество за городом. И это было потрясающе. Давно потерянную любовь дяди Альберта вообще-то звали мисс Эшли, но мы все называли ее тетей Маргарет еще до того, как бракосочетание узаконило ее в этом статусе. Так вот, она со своим замечательным братом-священником навещала нас в Моутхаусе, и мы отправлялись к ним в кедры. И везде затевались разные игры-шарады, прятки, жмурки. Девочки говорят что им нравятся жмурки, но это притворство. А кроме того, мы могли насладиться хлопушками, рождественской елкой, устроенной для сельских детей, и всем прочим, что делает такими веселыми рождественские каникулы. И когда бы мы не заявились в Кедры, там творилась жуткая суета из-за этой дурацкой свадьбы. Из Лондона прибывали шляпные коробки и кофры с нарядами, свадебные подарки, в основном столовое серебро и фарфор, хотя не обходилось также без цепочек и брошей. Помимо всего прочего, из Лондона присылали одежду на выбор невесте. Мне лично не в зачем леди нужно столько нижних юбок, туфель и прочих вещей только потому, что она собирается выйти замуж. «Ни одному мужчине ведь не придет в голову приобрести ради женитьбы 24 сорочки, 24 жилетки и так далее». «Полагаю, причина в том, что они собираются в Рим», — сказала Элис, когда мы обсуждали это возле ярко пылающего очага на кухне, где нам разрешили заняться варкой ирисок, пока миссис Петтигрю отправилась навестить свою тетю. «Понимаешь ли, в Риме продают только римскую одежду» она у них вся слишком яркая, кричащих цветов. Пояса из ткани для платьев уж точно, сама знаю. Давай-ка, Освальд, теперь мешать будешь ты, а то у меня от жара, по-моему, лицо уже почернело». Освальд взял ложку, хотя его очередь вообще-то должна была наступить только через три человека. Но мелочиться и поднимать споры из-за такой ерунды совсем не в его характере. К тому же он знает толк в арке и рисок. «Вот же собаки-везучие!» — завистливо произнес Го. «Мне бы тоже хотелось в Рим!» «Собаки-везучие говорить невежливо!» — одернула его Дора. «Ну тогда, барочники-везучие!» — выбрал новый вариант Го. «Отправиться в Рим — мечта моей жизни!» — сообщил с придыханием Нуэль. «Брат наш Нуэль — поэт, и этим все сказано». «Только подумайте, сколь великие мысли посещали разных известных людей на древней римской дороге!» — вдохновенно продолжал он. «Как мне хотелось бы, чтобы они меня взяли с собой!» «Не возьмут!» — опустил его на землю Дике. «Я вчера слышал, как отец говорил, что такая поездка очень дорого стоит!» «Это касается только трат на проезд», — не сдавался Нуэль. «А я мог бы поехать третьим классом, или в вагоне для скота, или в багажном отделении. Мне бы только добраться туда. Там-то я прекрасно сам себе на жизнь заработаю. Начну сочинять баллады и петь их на улице, а итальянцы мне будут платить за это своими лирами. Ну, такими деньгами, наподобие наших шиллингов». Видите, до чего поэтичная нация? Даже деньги назвали так же, как музыкальный инструмент. «Но ты бы не смог сочинять итальянскую поэзию», — вытаращился на него с разинутым ртом Го. «Я бы на твоем месте не утверждал этого столь категорично», — заспорил Нуэль. «Полагаю, мне удалось бы в скорости научиться, а до этого сочинял бы на английском». Наверняка там найдутся люди, которые поймут, а если даже и нет, то их пылкие южные сердца все равно отзовутся сочувствием на меланхолические баллады, исполняемые схудавшим и бледным иностранцем на незнакомом языке. Я, например, именно так это себе представляю. Они ведь не столь холодные и как северяне. Всякие там пивовары, пекари, банкиры или мясники в большинстве своем, или кто-то столь же скучный. А итальянцы посвящают себя совсем другим занятиям. Они или бандиты, или виноградари, или на гитаре играют, или заняты чем-нибудь не менее увлекательным. Давят красный виноград, танцуют, смеются. Ну, вы же сами прекрасно знаете. «Похоже, готово», — объявил в это время Освальд. «Го, закрой свой ничтожный рот и принеси чашку холодной воды». Мы капнули рисочной массой воду, проверяя, достаточно ли она уварена, а потом вылили небольшое количество на тарелку. Но поскольку загодя смазать тарелку маслом мы не удосужились, вязкая масса, застыв напрочь, прилипла к ней, и в целях ее извлечения тарелку пришлось разбить. Увы, оказалось, что тарелку мы взяли из парадного обеденного сервиза. Разгорелся скандал, и романтические видения, порожденные мозгами поэта Нуэля, напрочь вылетели из наших голов, чтобы всплыть позже, когда некие обстоятельства глубоко погрузили нас в темные воды печали. На следующий день Г.О. сказал Доре. «Мне надо поговорить с тобой, наедине, так чтобы только ты и я, С этой целью они отправились на потайную лестницу, которая жутко скрипела и уже много лет была скорее явной. А когда вернулись оттуда, Дора уселась шить, а Го начал ей помогать. Никому из нас остальных, они не позволяли смотреть, что именно делают. «Можете быть уверены, это еще один свадебный подарок», — скривился Дики. «Не удивлюсь, если он окажется каким-то тупым сюрпризом». И больше по всему поводу никто ничего не сказал. Большая часть компании отправилась кататься на коньках во рву, вода в котором замерзла и превратилась в отличный лед. Но Дора коньки не любит, у сестры от них, по ее словам, болят ноги. Рождество и День подарков прошли как искрометный сон, и наступил день свадьбы. Мы все сначала отправились в дом матери-невесты, чтобы там влиться в свадебную процессию и уже вместе с ней проследовать в церковь. Девочки, давно мечтавшие стать подружками невесты, теперь с гордостью оглядывали свои накидки из белой ткани со множеством находящих друг на друга воротников пелерин, как у кучера, и в белых бобровых капорах. Выглядели они нелепо, словно сошли с рождественских открыток. Из-под длинных накидок виднелись подолы белых шелковых платьев, тонких, как батистовые носовые платки, а на туфлях у них были пряжки из настоящего серебра, которые им подарил наш индийский дядя. Когда мы все уже сели в большой экипаж, и он был готов отъехать, Го кинулся обратно в дом и вышел оттуда с большим свертком в коричневой бумаге. Мы подумали, что внутри тот самый подарок-сюрприз, который шила Дора. А когда спросили ее об этом, она кивнула. Однако никто из нас даже представить себе не мог, что прячется на самом деле за коричневой оберткой, и как на сей раз задумал себя проявить наш младший братишка. Он ведь всегда что-нибудь да вытворит, сколько его не учишь. Гостей на свадьбе собралось великое множество. Просто толпы. Еды и питья тоже было полно. И то, и другое, правда, только холодное. Но это не имело никакого значения, потому что во всех каминах жарко пылал огонь, а весь дом разукрасили астролистом, амелой и прочим. Все, похоже, наслаждались, за исключением дяди Альберта и его стыдливо зарумянившейся невесты. Они, кажется, пребывали в полном отчаянии. Люди вокруг твердили на все лады, как мило выглядит новобрачная, но Освальд подозревал, что не слишком-то ей и понравилось выходить замуж против ожиданий. И не очень-то, в общем, она и зарумянилась, разве что кончик носа покраснел из-за холода в церкви, но все равно она оставалась очень веселой. Церемонию провел тот самый священник, который совмещал в одном лице служителя церкви и брата-невесты. Он это умеет лучше всех остальных известных мне божьих слуг, и к тому же совсем не напыщенный зануда, что сразу становится понятно любому, кто сведет с ним хотя бы поверхностное знакомство. Когда церковная церемония, несколько поспешная по причине холода, завершилась, дядя Альберта и невеста уехали в экипаже домой. А потом состоялся обед, и все пили за молодых шампанское, но нам отец разрешил попробовать самую капельку, хотя я совершенно уверен, что Освальду больше и не захотелось. С него и этой капельки хватило, поскольку шампанское на его вкус походило на газировку, смешанную с лекарством. Херес, в который мы однажды добавили сахар, и тот был вкуснее. Затем мисс Эшли, то есть теперь уже миссис дядя Альберта, ушла снять свое тонкое белое платье и вернулась переодетой и гораздо более умиротворенной. Дора потом услышала случайно рассказ служанки про то, как кухарка поджидала невесту на лестнице с миской теплого супа и заставила его съесть, потому что бедная милая бедняжечка за целый день ни кусочка не съела, ни глоточка не выпила. Тут-то нам все стало ясно. А чего она выглядела такой несчастной? Вот дядя Альберта, наоборот, очень фундаментально позавтракал рыбой, яйцами, беконом, и в завершении тремя тостами с джемом. Так что он был грустный не из-за голода, а, видимо, от размышлений, до чего больно бьют по кошельку женитьба и свадебное путешествие в Рим. Почти перед тем, как невеста удалилась переодеваться, гуо вдруг вышел из-за стола, извлек из-под буфета свой коричневый сверток и тихонечко выскользнул вместе с ним. Мы вообще-то рассчитывали, что чем бы ни оказался этот его сюрприз, «Он нам позволит наблюдать церемонию вручения?» Но Дора снова ответила прежняя, мол, «И сюрприз, личный секрет ГО, и способ вручения тоже». Невеста выглядела очень уютно в меховом манто, и дядя Альберта наконец-то повеселел, скинул с плеч своих груз забот и даже пошутил. «Как именно, я не помню. Шутка была какой-то не очень удачной» но хотя бы давала надежду, что он возвращается в свое нормальное состояние. Затем свадебные страдальцы убыли в экипаже с целой грудой разного багажа. Мы все кричали «Ура!», осыпали их рисом и кидали им вслед на счастье старую драную обувь, как велят свадебные традиции. Миссис Эшли и несколько других старых леди плакали, приговаривая «Какая красивая свадьба!». Все потянулись к выходу, наш экипаж тоже подъехал, мы стали садиться внутрь, тут-то отец и спросил. «А где ГО?» Мы огляделись по всем сторонам, ГО отсутствовал. «Быстренько приведите его, только идите не все разом», распорядился отец. «Не хочу, чтобы лошади целый день простояли здесь на морозе». Ну, Освальд с Дики отправились за ГО. Мы подумали, что он, возможно, решил полакомиться остатками свадебного угощения. Он ведь еще очень юн и не всегда соображает, как поступить прилично, а как совершенно не следует. Вот Осфальт, к примеру, не подхватил по пути со стола ни одного засахаренного фрукта, хотя легко мог бы, не встретив ни от кого возражений, и это не было бы расценено как неправильное поведение. Он-то знает, что вести себя так совершенно не по-джентльменски. Дики тоже ничего не взял со стола. А вот ГО возле стола не оказалось. Мы обижали другие комнаты, зашли даже не забыв извиниться туда, где продолжали плакать старые леди. И, наконец, добрались до кухни. Прислуга вся в белых бантах как раз садилась обедать. Дики спросил. «Послушайте, любовь моя кухарочка!» «Вы не видели ГО?» «Нечего тут нахальничать», — ответила кухарка, но было видно, такое обхождение ей по нраву. «Я видела», — сообщила одна из служанок. «Он недавно лясы точил во дворе с мясником, и сверток в руках у него был коричневый. Кажись, он к мяснику в попутчике набивался. До дома доехать». Вернувшись к отцу, мы все ему рассказали, в том числе и про тайный подарок в коричневом свертке. «Наверное, он все-таки постеснялся его подарить», — предположил Освальд. «Вот и смолся в итоге с ним вместе домой». Мы забрались в экипаж. «Только это был не подарок, а сюрприз совсем иного вида», — сказала Дора, и наш добрый отец не стал требовать, чтобы она выдала тайну младшего брата. Дома Го мы тоже не обнаружили, и миссис Петтигрю его не видела, и вообще его нигде не было. Отец отправился на велосипеде назад в кедры проверить, не объявился ли он снова там. Но нет, и тогда все мужчины пошли обшаривать окрестности вдоль и поперек. Он слишком большой, чтобы его украли, цыгане, сказала Элис. И слишком безобразный, добавил Дики. Ой, вот не надо! воскликнули обе девочки. Особенно теперь, когда он потерялся. Мы весьма долго его искали, прежде чем миссис Петтигрю подошла к нам со свертком, который, как она объяснила, оставил мясник. Никакого адреса на свертке не было, но мы сразу в нем опознали тот, что держал в руках ГО из-за наклеенной на коричневой бумаге этикетки лондонского магазина, где наш отец покупает себе рубашки. Отец немедленно сверток вскрыл. Внутри оказались ботинки ГО, подтяжки, лучшая его шляпа и шарф. Освальд почувствовал себя почти так же, как если бы вместо этих вещей обнаружил скелет брата. «Он с кем-нибудь из вас ссорился?» — спросил отец. «Ничего подобного, заверили мы. Может, он из-за чего-нибудь волновался или натворил что-нибудь и боялся признаться?» — продолжал допытываться отец. Поняв, куда он клонит, мы похолодели. Содержимая свертка ужасно напоминала шляпу и перчатки, которые какая-нибудь отчаявшаяся леди оставляет на берегу вместе с письмом, где объясняет, что ее побудило сгинуть в водной пучине. «Нет, нет, нет!» — завопили разом мы все. «Он был все утро веселый!» Дикий вдруг резко облокотился о стол, один из ботинок Гоа прокинулся, и мы увидели внутри него что-то белое. Это была записка И, похоже, Го написал ее еще до отъезда из дома на свадьбу. «Дорогой отец и все остальные, я собираюсь стать клоуном. Когда я стану богатым и уважаемым, то вернусь обратно, купаясь. Ваш любящий сын Горацио Октавиус Бастейбл. «Купаясь?» — растерялся отец. «Он имеет в виду, купаясь в деньгах», — объяснила Элис. Освальд заметил, что лица у всех окруживших стол, где лежали ботинки ГО, сделались того противного белого цвета, какими становятся лепестки львиного зева, если их сверху присыпать солью. «О, боже!» — воскликнула Дора. «Так вот, значит, в чем дело!» Он попросил меня шить ему клоунскую одежду, но так, чтобы никто ничего об этом не знал, потому что это сюрприз, и я не увидела тут ничего неправильного!» Лицо Доры скривилось, и она с громким ой-ой-ой принялась реветь. Отец похлопал ее по спине, рассеянно, но по-доброму. Но куда же он делся-то? озадаченно произнес отец, никому из нас конкретно не обращаясь. С мясником я уже повидался. Он говорит, что Го попросил его отвезти к нам домой этот сверток, а потом вернулся обратно в кедры. Тут Дикий закашлялся. И произнес. Я тогда этому значения не придал, но в тот день, когда Нуэль распинался про пение баллад в Риме, за которое итальянцы будут ему платить свои поэтические лиры, Го заявил: Если Нуэлю, правда, хочется римских лир и другого, то можно легко сбежать, да так, что никто даже не заметит. Сбежать? Осев на стул, спросил отец. В большой бельевой корзине тетя Маргарет. Она позволяла ему туда залезать, когда мы у них в кедрах играли в прятки. Про эту корзину Го и толковал, после того, как Ноэль закончил гресить про Лиры и поэтических итальянцев. Ну, в тот самый день, когда мы варили ириски. Если нужно срочно что-то предпринимать, отец наш действует быстро и очень решительно. И точно таков же его старший сын. «Я отправляюсь в кедры», — объявил отец. «Позволь мне отправиться вместе с тобой», — вызвался тут же решительный сын. «Ну, хотя бы на случай, если тебе потребуется срочно передать какое-нибудь послание». Мгновение спустя отец уже сидел на велосипеде, а Освальд устроился позади него на багажнике. Это такое опасное, но сулящее столько удовольствия место, и они понеслись в кедры. «Пейте чай, и чтобы больше никто из вас не терялся!» «И не дожидаетесь нас, если мы припознимся? – Прокричал отец, уже набирая скорость. Как же радовался тогда предусмотрительный Освальд, что он самый старший сын. В сумерках ехать на велосипеде было очень холодно, но он и это переносил со свойственной ему стойкостью. В кедрах отец по-мужски сдержанно, но точно подобранными словами, моментально обрисовал положение, после чего жилище дорогое, но отсутствующей невесты было тщательно обыскано. «Потому что», — объяснил мой отец, «если Го и впрямь оказался настолько глуп, что залез в корзину, он должен был выкинуть из нее часть вещей, чтобы освободить себе место». «И действительно, стоило нам заглянуть под кровать, как там обнаружился огромный куль, завернутый в простыню. Всякие кружевные штучки...» нижние юбки, ленточки, халаты и прочие женские пустячки. «Если вы упакуете эти вещи во что-то другое, я захвачу их с собой, и когда поймаю экспресс на Дувр, отдам их Маргарет», — сказал отец миссис Эшли. И она начала упаковывать вещи, а он в это время объяснял нескольким плачущим старым леди, до чего ему жаль, что его младший сын Ну вы сами, наверное, знаете, какие слова произносят отцы в таких случаях. Освальд сказал: «Отец, позволь мне поехать с тобой, я совершенно не помешаю». Возможно, отчасти из-за того, что отцу было тревожно отпускать меня в темноте одного домой, а миссис Эшли просьбой отправить меня назад в экипаже он считал неудобным, возражение с его стороны не последовало. Другой причины согласия он не назвал, но, по мнению Освальда, она была. Любое любящее отцовское сердце всегда преисполняется благодарности, если в критические минуты жизни с ним действует рука об руку старший сын, так на него похожий решительностью характера и отвагой. И мы вместе пустились в путь. Это было тревожное путешествие. Мы представляли себе, как огорчится невеста, когда откроет в Дувре корзину и вместо приданного обнаружит ГО, плачущего, сердитого и, скорее всего, очень грязного. В дороге отец курил, убивая время, а у Освальда не было при себе ни маленького леденца, ни даже кусочка испанской лакрицы, чтобы скоротать дорожное ожидание, но, тем не менее, он стойко держался. Когда поезд довез нас до Дувра, Мы почти сразу по выходе из вагона увидели на платформе миссис и мистера дядя Альберта. «Привет», — сказал дядя Альберта, когда мы буквально на них натолкнулись. «Что случилось? Надеюсь, дома все в порядке?» «Мы всего лишь потеряли ГО», — объяснил отец. «Он случайно не с вами?» «Да вы шутите!» — воскликнула невеста. «Естественно, нет!» «Но мы потеряли бельевую корзину!» «Потеряли бельевую корзину!» Это известие заставило нас с отцом онеметь, но в скорости дар речи у него восстановился, и тогда он им все объяснил. Невеста очень обрадовалась, узнав, что мы привезли ее ленточки и прочие штучки. Мыши с отцом стояли, объятые молчаливой тревогой, так как теперь Го действительно потерялся. Бельевая корзина, вполне вероятно, уже была на пути в Ливерпуль или качалась на волнах в проливе Ла-Манш. И что за участь ожидает теперь Го? Свидимся ли мы с ним когда-нибудь снова? Но вслух Освальд ничего такого не говорил. Если хотите дождаться конца подобной истории, держите рот на замке, иначе о вашем присутствии кто-нибудь вспомнит, и вы срочно отправитесь спать в каком-нибудь незнакомом отеле. Вдруг перед нами возник начальник станции с телеграммой, где сообщалось. На кеннон стрит задержана бельевая корзина. Отсутствием опознавательной бирки и наличием звука внутри задержавшие дознаватели подозревают взрывной механизм. Он нам ее не показывал, пока отец не рассказал про ГУО. Да и потом не сразу поверил. А когда поверил, то показал. А еще пообещал тотчас отбить ответную телеграмму с приказом вступить в переговоры с взрывным механизмом. И будет тот ответит, вынуть его из корзины и стеречь, пока за ним не приедет отец. И мы отправились назад в Лондон. У нас отлегло от сердца, но особого веселья мы все равно не испытывали, потому что ели последний раз очень давно. Вот когда Освальд почти пожалел о хороших манерах, не позволивших ему прихватить засахаренный фрукт из остатков свадебного пиршества. До Кеннон стрит мы добрались очень поздним вечером и прямиком направились в камеру хранения, заведующий который сидел жизнерадостным видом на табуретке. И там же находился наш беглец в красно-белом клоунском одеянии, очень пыльный и с физиономией куда более чумазой, чем мне доводилось видеть раньше. Он сидел на чьем-то шестяном ящике, поставив ноги на чей-то баул и уписывал хлеб с сыром, запивая его чем-то из банки. Отец тут же востребовал нашу пропажу, а Освальд опознал корзину. Она была очень большая, и сверху в нее вставлялся специальный отсек для шляп, который, забравшись внутрь Гоа, вернул в пазы над собой. Мы все отправились переночевать в отеле «Кэнон». Той ночью отец ничего не сказал Го, А я, когда мы легли, попытался его расспросить, но он не проснулся. Видимо, его разморило от еды и питья, которыми ГО угостил заведующий камерой хранения, и еще глупыша, должно быть, как следует, укачала и уболтала в корзине. На другой день мы вернулись в Моутхаус. Безумная тревога оставшихся улеглась еще ночью после отправленной нами телеграммы. Отец обещал потолковать с ГО вечером. «Ужасно, когда с вами в подобных случаях говорят не сразу, а откладывают разбирательство на потом. И вы мучаетесь целый день в ожидании. Но ГО такое вполне заслужил». Очень трудно рассказывать о происшествиях, которые разворачивались одновременно сразу в нескольких местах. От ГО правды... «Мы добились не вдруг», — сперва он заявил. «Не буду ничего говорить. Отстаньте от меня». Но мы сломили упрямца добрым, ласковым обращением и в результате вытянули из него, как все было. Он не рассказывает истории по порядку, с самого начала подобно Освальду и некоторым из нас остальных. Последовательность его бессвязным словам пришлось придавать автору этих строк. По-моему, это называется редактированием. «Виноват во всем Нуэль», — сказал Го. «Из-за того, что столько болтал о Риме. А клон ничуть не хуже дурацкого поэта. Помните день, когда мы варили ириски? Но вот тогда-то я все и придумал». «Ты нам не говорил». «Нет, говорил. Дики, наполовину. Он ведь никогда не скажет, не делай этого» и не дает полезных советов и всяких там наставлений. А значит, ты виноват не меньше, чем я. И отцу нужно сегодня вечером поговорить не только со мной, но и с ним». Мы в тот момент удержались от спора. Нам было гораздо важнее, чтобы он рассказал историю до конца, и мы просто велели ему продолжать. «Ну, поэтому я подумал, что если уж Нуэль трус-боегус, то я нет». И я ничуть не боялся сидеть в корзине, хотя там было очень темно, пока я не проделал своим ножом в ней дыры. Полагаю, тогда я и перерезал веревку на бирке. Мне сквозь дыру потом было видно, как она отвалилась, но сказать я, конечно же, ничего не мог. Сами бы следили получше за своим багажом. Это они виноваты, что я потерялся. Расскажи же нам, дорогой, как ты такое провернул, и неважно, кто еще виноват поторопила Дора. «Если так говорить, твоей вины тут не меньше, чем чей-нибудь еще», сказал Го. «Это ведь ты согласилась шить мне клоунскую одежду, как только я попросил, и ни единым словом не предупредила, что так нельзя. Вот и результат». «Ох, Го, какой же ты злюка!» возмутилась Дора. «Ты же мне ясно сказал, что это будет сюрприз для новобрачных!» «И был бы, если бы меня нашли в Риме. Я собирался там выскочить из корзины в своей клоунской одежде, как пружинный Джек-прыгун, с криком «А вот и я!». Но из-за всех вас сюрприза не вышла, и отец будет сегодня вечером со мной говорить». Готой дело умолкал, шмыгал носом, но мы его не отдергивали, потому что нам требовалось услышать от него обо всем. «Почему же ты прямо мне не сказал, что именно собираешься сделать?» — спросил Дики. «Потому что ты бы меня заставил заткнуться. Ты всегда это делаешь, когда я придумываю такое, о чем ты сам не подумал». «И что же ты взял с собой?» — торопливо поинтересовалась Элис, так как Го начал шмыгать куда громче прежнего. «О, я запасся кучи еды, но в последний момент ее забыл». Она лежит в нашей комнате под комодом. А еще у меня был мой нож. Костюм клоуна я надел в шкафу у Эшли. Прямо поверх того, что был на мне. Боялся, иначе мне станет холодно. Ну а потом я выкинул из корзины всю эту гадкую девчачью одежду и спрятал ее. Шляпный отсек положил рядом на стул, залез в корзину, сел и опустил эту штуку для шляп над своей головой. Она там входит в специальные пазы. «Никто из вас до такого даже не додумался бы, а тем более не провернул бы!» «Надеюсь, что нет», — поджала губы Дора. Но на ее слова не обратил никакого внимания и продолжил. «Я только одного не учел, что корзину стянут снаружи ремнями. Мне стало внутри до жути жарко и душно, даже когда еще ее везли в повозке. Пришлось проделать дыру, но из-за сильной тряски я порезал при этом палец а потом меня швыряли, будто уголь, иногда даже вверх ногами. В поезде очень качало, меня начало мутить, поэтому даже если бы я не забыл еду, она бы мне не понадобилась. Бутылку воды я с собой захватил, и с ней был полный порядок, но потом у меня потерялась пробка и никак не отыскивалась в темноте, пока вода из бутылки не вытекла. Вот тут-то я пробку наконец и нашарил». А затем они плюхнули корзину на платформу, и мне так понравилось сидеть спокойно, без всякой тряски, что я чуть не заснул. И когда снова глянул в дыру, то оказалась бирка с адресом уже упала и валяется рядом с корзиной. Потом кто-то пнул корзину. Огромный такой громила. С удовольствием бы сам его пнул. Вот, значит, он ее пнул и спросил. «Это еще что такое?» Я пискнул, ну, вроде как кролик. А этот кто-то снаружи говорит. «Кажись, там какая-то живность, но бирка отсутствует». «Как же отсутствует? Да он все это время на ней стоял!» Мне было видно, как из-под его мерзкого сапога торчит веревочка от нее. Ну и они меня повезли куда-то, похоже на тачке, и снова плюхнули на земь в темнющем месте, где я совсем ничего не видел. А вот мне интересно, с какой стати они решили, что в корзине взрывное устройство? полюбопытствовал Освальд. «О, это-то и был самый ужас!» вздохнул гуо «А все из-за моих часов. Я от нечего делать завел их. А вы же знаете, они после того, как сломались, стали очень шумными». Ну, один из этих тут же и всполошился. ш Что там? Тикает, как адская машина!» «И нечего толкать меня, Дора! Это он сказал адская, а не я!» И после еще добавил. Я бы на месте инспектора выкинул ее в реку. Ну да ладно, на всякий случай перенесем ее от греха подальше. Но второй возразил, нет, лучше не трогать. Поэтому меня больше не плюхали. Они ушли и явились с еще одним, долго спорили, а потом до меня донеслось, как они говорят, полиция. Ну тут уж я им устроил. И что же такого ты устроил? Ой, я стал метаться внутри и услыхал, как они удирают. Тогда я начал кричать «Эй, вы там! Можете меня выпустить?» И они это сделали? Да, но не сразу. Мне пришлось их сквозь дырки поуговаривать, а когда корзину открыли, там снаружи оказалась целая толпа. Они очень сильно смеялись, угостили меня хлебом и сыром и сказали, что я отчаянный малец. Да, я такой. Ох, если бы еще отец не тянул с разговором! Мог бы спокойно и утром поговорить. Не сделал я ничего уж совсем ужасного. И вообще это ваша вина. Вы за мной плохо приглядывали. Разве я не ваш младший братишка? Значит, ваш долг следить, чтобы я все делал правильно. Вы же сами мне это постоянно твердите. Последние его слова заставили хорошо владеющего собой Освальда удержаться от сурового, но справедливого выговора, который давно уже трепетал на его возмущенных устах. Го тем временем разрыдался, и Дора принялась его укачивать на коленях, словно младенца, хотя он слишком уж большой для такого и обычно сам это понимает. В итоге он и заснул, пробормотав сперва, что обедать не хочет. Назначенное на вечер отеческое внушение пришлось отложить, потому что Го уже лежал в кровати больной, и это не было притворством с его стороны, захворал он по-настоящему. Так что пришлось даже посылать за доктором. Врач нашел у больного лихорадку от переохлаждения и треволнений. А я полагаю, что, возможно, причиной всему съеденное ГО за свадебным обедом, последующая отряска и хлеб с сыром, которым безбилетного пассажира поподчевал заведующий камерой хранения. Болезнь длилась целую неделю. А когда ГО стало лучше, поступок его все равно обсуждать не стали. «Наш отец, он самый справедливый человек в Англии, сказал, что мальчик уже достаточно наказан». И это была истинная правда. Ведь Гой из-за болезни пропустил и рождественское представление, и неряху Петера в театре Горика, лучший спектакль, который я когда-либо видел. Актеры там играли совсем по-другому, чем мне доводилось видеть раньше, и выглядели как самые настоящие сорванцы» сильно подозреваю, что они читали книги про нас. Время от времени у меня возникает подозрение, не попросил ли отец доктора выписать Гоа самые противные и горькие лекарства. Женщина именно так бы и поступила, но джентльмены обычно не снисходят до столь низкого коварства. В чем я точно уверен, так это в том, что урок вышел хорошим. Человек ведь живет и учится, И вряд ли кому-то из нас теперь взбредет в голову убежать из дому, кто бы его на такое не подбивал. Думаю, даже Гоа вряд ли когда-либо повторит свой дурацкий подвиг. Единственным наказанием, которое применил отец, было сожжение на глазах у клоунского костюма, детали которого ослушник покупал на скопленные карманные деньги. Ну, там, красную оторочку и прочее. И, конечно же, стоило дурачку как следует выздороветь, Мы быстренько отучили его от всяких там заявлений про нашу вину. Он ведь, по его собственным, между прочим, словам, наш младший братишка, а значит, наш долг не спускать ему наглости.